Светает. Виден узор веток, контуры скамьи, видны лица, бледные, словно призрачные. Последняя звезда там наверху слабо мигает через сетку ветвей. Робко чирикают просыпающиеся птички. Ее руки не хотят разомкнуться, не отпускают его. О, сбылась греза. Самая заветная греза. Что даст ей жизнь выше этого мига? Умереть бы теперь. Но он угас опять. И душа его захолодела, как догоревший костер. Дымно, неловко, ненужно. «Пора», — говорит он, озираясь. И прислушивается к тихому ржанью лошади. «Смотрите, Мари!» «Смотри!» — повелительно перебивает она. «Смотри, как светло! Скоро встанут рабочие, мы безумцы, Мари!» И в голосе его печали раскаяние. «Я не держу тебя», — говорит она, вздохнув. И думает, «ненавижу рассвет!» «До свидания, Мари!» Он целует ее руку. «Нет, нет, не так. Обними меня нежно. Разве мы не были близки и счастливы? Не жалей ни о чем. Так не поступают с девушками, на которых хотят жениться», — говорит он с горечью. «Николенька, тише. Ни слова о браке. Я дам тебе одно несчастье. Я не могу быть твоей женой. Теперь поздно об этом говорить. Ты ею будешь, чтобы меня не ждало потом». «Вот я целую твои руки, маленький, твои милые руки». Не будь суров и далек. Взгляни мне в глаза и улыбнись. Мари, мне тяжело. Я презираю себя. У нее срывается вздох. Для нее это житель Марса с какой-то загадочной душой. Она берет его за руку и ведет за собой. У входа, как призрак, белеет молодая березка. Она задевает росистой веткой пожарким молодым лицам. И мани вдруг вспоминает Штейнбуха. Без боли, без стыда, без раскаяния. Ошибка. Все равно. Вот любовь. Настоящая. Она отводит ветку в сторону. Она смахивает капли росы с лица с таким жестом, как будто стирает прошлое и все его забытые радости. «Постойте, совсем было забыл. Кто этот Ян?» «Он умер». «А, но кто он был?» «Анархист». «Вы шутите?» «Зачем ты говоришь мне вы? Ты разлюбил меня?» Он стискивает ее руки. «Откуда ты его знала?» «Ах, это долго рассказывать. Он жил здесь в садовниках под чужим именем». Ты его любила? Я думала, что люблю его. Ты с ним целовалась? Да. Оставь меня. Не дотрагивайся. Маленький мой, разве я знала, что встречу тебя? Не сердись, не ревнуй. Это было такое высокое чувство между нами. Он был мне как брат. Подожди. Что я еще хотел спросить? Боже мой, я опять ничего не знаю о тебе, как не знал вчера. Мари, ответь мне правду. Чем больна твоя мать? Он чувствует, что она вся насторожилась и стала неподвижной, и это яснее ее слов подтверждает его догадки. «Я не знаю ничего, клянусь тебе», — говорит она глубоким голосом, который опять как меч входит в его душу. «Но зачем тебе об этом знать? Что могут твои родные или моя мать отнять или прибавить к этой ночи? Ты забыл, что мы были счастливы, ты все забыл, Николенька?» «Да, в сущности это все равно», — говорит он с холодным отчаянием. «Ни ты, ни я не можем ничего изменить в нашей судьбе и свершиться то, что написано в ее книге. Прощай, Мари. Я знаю, я чувствую, что ты будешь моим несчастьем, и все-таки...» «Ты не можешь отречься от меня», — восторженно вскрикивает она. «Не могу». «О, Николенька!» Она долго стоит у плетня, слушая глухой топот лошадиных копыт. Волосы ее сырые от росы, круче вьются вокруг лица. Ветерок играет имя. Слезы счастья бегут по бледным щекам. Пусть ничего более не подарит ей жизнь, но эта ночь была».